Тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надежную охрану, и стражи группами в двадцать четыре человека в очередь дежурили у дверей, ведущих королевские покои. Сам он нацепил все свои воинские доспехи, и в этот жаркий июньский день безбожно обливался потом под стальной кольчугой. Крепостные стены, дворы, все подступы к Венсену были забиты лучниками. За каждым слугой, подававшим на стол, ходил по пятам стражник. Даже придворных дам обыскивали, прежде чем допустить их к королеве. Никогда еще так тщательно не охраняли живого человека, как охраняли сейчас эту жизнь, дремавшую в чреве королевы Франции. Бувиль формально делил свои обязанности с престарелым сиром де Жуанвиллем, назначенным вторым хранителем чрева. О нем вспомнили лишь потому, что в то время он как раз оказался в Париже, куда наезжал с неукоснительной старческой аккуратностью дважды в год за получением пенсиона, выплачиваемого ему при всех трех сменившихся на троне королях. а также за особым пособием, назначенным ему в связи с канонизацией Людовика Святого. Но Сенешалю Шампани шел ныне девяносто третий год. В силу своего преклонного возраста он считался старейшиной высшей знати Франции. Полуслепой старик был сверх меры утомлен этим путешествием в столицу из своего замка в Осси в верховьях Марны, и большую часть времени он мирно дремал в обществе двух своих конюшек, тоже седовородых старцев. Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувиля. Для королевы Клеменции с образом Юга де Бувиля были связаны самые дорогие ее сердцу воспоминания, ведь Бувиль был послан просить ее руки от имени французского короля. и он же сопровождал ее в пути из Няполя во Францию. Он был без лести преданным поверенным ее тайн и, возможно, единственным ее верным другом среди французского двора. Бувиль сразу понял, что Клеменции не хочется покидать Венсан. — Ваше Высочество, — обратился он к Валуа, — мои обязанности стража мне сподручнее выполнять здесь, в этом замке. обнесенным надежными стенами, нежели в сите, где большой дворец открыт для каждого. А если вы опасаетесь соседства графини Маго, то, коль скоро меня держат в курсе всего происходящего в округе, разрешите сообщить вам, что как раз в эту минуту ее добро грузят на повозки, ибо она тотчас отправляется в Париж.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 — Вам поручили охранять чрево, а не решать такие важные вопросы, как место пребывания королевской фамилии. А уж тем паче вас не уполномочили защищать единолично все государство. Бувиля не смутило эта отповедь. — Разрешите напомнить вам, ваше высочество, — сказал он, — что королева не может показываться на людях раньше сорокового дня после похорон.